глава двадцать восьмая. говорящая голова следующее утро выдалось ничем не примечательным кроме того что хамки привычно скорчив страдальческую физиономию и с мольбой умирающего в глазах глядя на макса вдруг дернул ухом посмотрел куда то в сторону вытаращил глаза и сказав потом поем бросился в лес с такой скоростью что спустя считанные секунды уже исчез из виду его не было больше получаса За это время друзья поели и продолжили путь. Через некоторое время Макс начал думать о том, что неплохо было бы позвать его. Кто знает, что эта фиолетовая крыса могла учудить. Оставался вопрос, как это сделать. То ли орать на весь лес, чего Хамки советовал избегать, то ли как-то мысленно окликнуть. Но не успел Макс выбрать один из вариантов, как ответ сам нашел его. «Макс!» Рефлексы сработали быстрее разума. Еще не обернувшись на источник вопля, отточенным боковым ударом спецназовец влепил говорящему мощную затрещину. «Мудак отбитый! Чего дерешься? Девушки шарахнулись в сторону, а парень, уже осмысленно оглядевшись, увидел черное нечто, медленно сползающее по стволу стоящего неподалеку дерева. Судя по всему, его удар и отправил это крикливое существо навстречу с препятствием. Осталось выяснить, что это за дрянь. — Макс, ты бесноватый! — вновь оказавшись на своем привычном насесте, усмехнулся Хамке. — Знакомься, летающая штуковина. Я назвал его Коксик. — Что? Кто? — растерянно оглянулся на него Макс. — Да надоело мне тут из себя невидимку безмолвного изображать! — проворчал Хамке. — Это существо — местная тварюшка. В мое время на Салонгане таких не существовало, видимо, новый вид. Я заметил ее перед завтраком и поймал. Поразительно, но эта живность имеет развитый речевой аппарат, что тем более странно, ибо ее интеллектуальные способности многократно слабее даже твоих». «Крыса!» – взревел Макс. «Ладно, ладно, шучу уже!» – примирительно поднял лапки саланганец. «Эта зверушка по-настоящему тупая, глупее насекомого. И, признаться, я удивлен, что нечто подобное вообще выжило в дикой природе. И что? Короче, теперь эта ошибка природы будет настоящим глазом Салангана. Проще говоря, я подчинил ее сознание и через нее могу общаться с кем угодно. Его видят и слышат. Вот у из тебя переводчик весьма своеобразный. Макс напрягся, трезво оценив перспективы появления еще одного глаза. Не переживай, успокоил фиолетовый. «Для Омари глазом останешься ты, а эту штуку назовем моей аватарой». Солонганец посмотрел на ползущее в их сторону существо. «Ну вот и зачем ты ему вмазал?» — покачал головой Хамке. «Хотя он прочный, я смотрю. Признаться, у меня есть все основания полагать, что это искусственно созданный организм. Вопрос только, кем он создан, зачем и когда, и как попал сюда». «Собственно, я его потому коксиком и окрестил. Не представляю, какой наркотой надо вмазаться, чтобы изобрести нечто подобное». Тем временем существо подползло достаточно близко, и краем глаза Макс увидел, как Лика, напружинившись и явно перебарывая страх, собралась кинуться ему на «Лика, стой!» – приказал он. «Не трогай его! Это не враг. Это... Аватара Хамки. Его зовут Коксик». Макс взглянул на спутниц и обратил внимание на интересный факт. Лика и Вельга схватились за оружие, а Самфи и Мисси спрятались за Лику. Обе они, похоже, испытывали к ней больше доверия, чем к Вельге. «А... Аватара?» — заикаясь, произнесла Лика. «Воплощение», — пояснил Макс. «Я — глаз Саланга на Хамке, а эта зверушка...» нужна ему для того, чтобы он мог реализовать свою, хм, чрезмерную болтливость. Тем временем Коксик подполз к нему почти вплотную, чуть задрал черную мохнатую голову, составляющую почти все его тело, и прокуренным голосом похмельного алкаша выдал на одном дыхании. «Да, все так. Теперь у меня будет куда больше простор для изложения своих мыслей. Но не думайте, что я намерен болтать с вами за жизнь». Мне тут одного недоразвитого иди глаза салангана хватает. Ну, по крайней мере, знайте. Я за вами, Слежу». Девушки побледнели. Макс же только расхохотался. Хамки, ты не мог найти кого-нибудь с более приятным голосом, мысленно спросил он. Он же разговаривает, как бомж при вокзальной. Кто ему выбил почти все зубы и даровал разрыв половины требухи, включая трахею? «А?» – покосился в ответ саланганец «Скажи спасибо, что это чудо природы обладает поистине небывалой регенерацией. Все уже новое почти отросло. Однозначно, это искусственно заложенное в генетический код свойство. Короче, оклемается до конца, снова звонко заговорит». Под конец фразы Хамки глубоко задумался. С удивлением Макс осознал, что этот «великий Соланганец» сам еще толком не понимает, что вокруг происходит тем временем неведомое существо встало на тощие черные лапки и пару раз неуклюже подпрыгнув расправило перепончатые крылья и взлетело. выглядело оно буквально как парящие на крыльях летучие мыши огромный черный и мохнатый колобок два больших круглых зеленых глаза огромная зубастая пасть едва заметный черный нос похожий на кошачий и четыре не то рога не то усика похожих на широкие стебли черной травы на макушке «Ну, я готов. Пошли дальше», — рапортовал он. Ханки сидел у Макса на плече и улыбался во все свои бледно-фиолетовые зубы, радуясь тому, какую забавную и полезную игрушку он только что нашел. «В...» — заикнулась Лика. «Великий Саланган. должна ли я посниться перед твоим воплощением?» — спросила она, глядя на Коксика. «Да хоть в лепешку расшепляйся». Завопила черная штуковина, но вовремя осеклась. «Нет, не должна». «Этого не хватало», – простонал Хамки. «Теперь еще и за словами следить». «Вау, какая классная черная птичка!» Поняв, что опасности нет, Самфи выскочила из-за и бросилась к Коксику. «В жизни таких не видела. Можно тебя потрогать?» Никто и глазом не успел моргнуть, как Самфи, Резко схватила Коксика и начала буквально лобызать эту черную летучую мышь. «Такой пушистый!» Уткнувшись ему в шесть, прощебетала она. «Э, мое аватара! То есть...» хонки остолбенел настолько, что даже не смог закончить фразу. «Убери от меня свои жирные лапы! Прошмандовка ты подзаборная!» в следующее мгновение взревел Коксик. Софья выпустила летуна из рук, и крепко обняла себя за плечи. «Ты такой тепленький и мягонький, и так смешно ругаешься, и совсем-совсем не обидно». «Этот крашенная вообще понимает, что я, мать его, божество Умари!» вскипел Хамки и посмотрел на Макса. «Сам вопил, что не хочешь Лавра в бога. Вот, получай соответствующее отношение», — ухмыльнулся тот. «Соответствующее?» — нахмурился Хамке. «Ага, как к маленькому пушистому зверьку!» Макс усмехнулся и погладил его по голове. «Да ты издеваешься!» – взвыл Солонганец. В этот же момент морда Коксика приобрела какое-то тупое выражение, и черный летун, сложив крылья и поджав лапки к телу, кольком рухнул на землю. «Черт!» – прорычал Солонганец, покачав головой. Стало ясно. Бедолага так психанул, что потерял ментальный контроль над своим воплощением, отчего-то мгновенно впало в полный ступор. Все, хорош! Завязывайте с этим цирком!» вслух скомандовал всем Макс. «Нам нужно идти, и так времени теряем немеренно!» Хамки быстро вернул контроль над Коксиком, и черная зверёга взлетела, зависнув в воздухе чуть поодаль от Макса. Видимо, он как-то синхронизировал ее выражение лица со своим, потому что теперь их эмоции совпадали. Лика же чувствовала себя не в своей тарелке. Наличие еще одного околобожественного существа в ее окружении окончательно вывело несчастную из равновесия. И хоть детские вопросы почемучки от Мисси и ее искренний интерес к жизни Лики и отвлекали девушку по пути, Макс решил, что ему стоит поговорить с ней. Да и Вильгас, Самфи после воплей Коксика все же заметно стушевались. Видимо, поняли, что в самом деле имеет дело с чем-то древним и неизведанным. Пусть и весьма крикливым. Лика, насчет этого коксика, обратился к ней Макс, поравнявшись с девушкой. Это не самостоятельное живое существо. Тебе не нужно слушать его, что бы оно ни говорило. Считай его лишь проводником, с помощью которого Хамки может поделиться с вами своими мыслями и чувствами, разделить впечатления от этого мира, но не более. Он прочистил горло и обратился уже ко всем. Он не указ никому из вас. Считайте его просто приятным собеседником. Это я говорю вам, как глаз Салангана. Хамки не даст мне соврать. Лишь бы этот мохнатый комок сейчас не ляпнул ничего лишнего, подумал он. Но Хамки лишь покачал головой и, закатив глаза, скорчил серьезную рожу. Коксик тут же дернулся, и его физиономия приобрела угрожающее выражение — Впрочем, достигалось оно исключительно за счет черного цвета и зубастой пасти. «Да, у меня есть лишь один глаз. Макс!» подтвердил Коксик с звонким и высоким, почти женским голосом, никак не подходящим его внешности. «Эта оболочка лишь упрощает мне общение с вами, смертные!» Макс только подивился на него, не ожидая, что Хамке выскажется так серьезно.